И снисходительный принцип человечности. В былые дни людям для того, чтобы постирать одежду, требовалась отдельная комната. В ней одна машина, сушилка, сушила вещи после того, как их постирали в другой, стиральной. Должно быть, эти изворотливые люди прошлого устали придумывать сложные агрегаты, поэтому названия машинам дали самые незамысловатые. А еще. Судя по размерам этих машин, люди прежде носили одновременно по 6-7 слоев одежды. Вообще, жилье напоминало огромную какофонию неизмеримой роскоши. Впрочем, владельцы этого дома нашли машинам куда более практичное применение. Хранили в них сублимированное мороженое. Еще в городке во время первых вылазок киты-близнецы находили испорченные продукты в самых необычных местах. Люди прятали их точно белочки, в надежде уберечь от мародеров. Но держать еду в стиральной и сушильной машинах. Кит невольно признал высоту интеллекта человека, который до такого додумался Вкусно, Жуя, сказала лайки Да, согласился Монти, спасибо за угощение. Они сидели за столом в столовой. Ох уж эти люди прошлого. На все им отдельные комнаты подавай. И медленно. Наслаждаясь каждым кусочком, поедали мороженое. Они уже приговорили по банке до котиных бобов и груш, а еще съели смесь сушеных фруктов с вяленым мясом. К последнему Кит, может, и не притронулся бы, но был сильно голоден. Оказалось, очень даже неплохо. Похоже, эти ребята насушили продукты впрок. — Вы как, охотитесь? — спросила Лоретта. Лейки взглянула на Кита. Едва они оказались в лесу, как она предложила подстрелить кого-нибудь на ужин, на что Кит ответил решительным отказом. Он редко когда протестовал, но уж если делал это, то с железной решимостью. «Лейки, нельзя убивать, когда почти все живое и так стерто с лица земли!» — сказал он, и на этом закончили. «Мы вегетарианцы», — ответил он сейчас, смачно пережевывая крупный кусок сушеной ленины. Лорета улыбнулась. «Ну, я довольно умелый охотник, так что дайте знать, если передумаете». Потом они поговорили о самом доме, о том, почему в нем, как в других, не пахнет словно из чугунка с мертвичиной и кишечными газами. Похоже, дело было в том, что этот городок курортный, и когда мухи напали, здесь мало кто жил. Люди просто владели домами, держали в них мебель, еду и так далее и тому подобное. Жили они здесь от силы пару недель в год. Кому-то оказалось мало отдельных комнат, и он хотел отдельный дом. Когда разговор зашел об островах Шолс, Монти достал из кармана клочок бумаги и протянул его Лоретте. Это сообщение, которое я перехватил. Место находится в 10 километрах от побережья Мэна или границы нью гемшера Я провел исследование и узнал, что у берега будет много водных транспортных средств. Местные городки тоже курортные вроде этого. Только там вместо палаток и фургонов — каяки и удочки. Мороженое оказалось странное. Вкусное, но не то приторно-сладкое легендарное лакомство, которое Кит себе воображал. «Интересно, как его приготовили?» — сказал он. Никто не ответил. Никто вообще ничего не говорил, пока Ленон не разложил на столе карту, на которой был отмечен маршрут. От Пиноук на восток к реке и дальше на юг до Бостона. «Не самый прямой путь», — заметил он. «Но если держаться рек, то в воде нуждаться не будем. Время в пути зависит от разных факторов. Нам же главное добраться до цели живыми и здоровыми». «Мы тоже идем на восток», — сказал Монти. «В принципе, до реки направление совпадает». Кит хорошо знал Монти и понял, к чему он клонит. И хотя эти новые знакомые ему понравились, он сомневался, стоит ли отправляться в путь вместе с ними. Не следовало забывать и о том, как Монти поглядывает на Лорету с тех самых пор, как они тут очутились. Можно ли влюбиться в кого-то за 10 минут? В книгах такое происходит сплошь и рядом, но в книгах и жизнь почти всегда проще. «На что намекаешь?» — спросил Принглс. «Хочешь присоединиться к нам?» Монти пожал плечами. «Мне не принципиально, просто если уж пойдем в одном направлении, то еще пару деньков побудем вместе». «По крайней мере, вот». Он указал на точку на карте, в которой Леннон, Лоретта и Принглс должны были свернуть к Бостону, а Монти с Лейки и Китом продолжить путь дальше на восток к побережью. До этого места, до реки Мэримак. Некоторое время все думали молча. «Чем больше людей...» — тихо проговорила наконец Лейки тем крупнее добыча для мух. — Может, так, — ответила Лоретта, — а может и нет. Никто точно не знает, на что именно их тянет. Кит вспомнил момент, когда они сидели за другим столом, в другом городке, в другой, казалось бы, жизни. Тогда Дакота сказала, — голосования не будет. И ее слова повисли в воздухе вопросительным знаком, заставив каждого призадуматься. — Может, проголосуем? — предложил он. Все обернулись. Кит и не собирался говорить этого вслух, но больно уж интригующей показалась ему мысль. «Голосование?» — сказала ларета «Как в былые дни», — пожал плечами Кит. «Хорошая идея», — заметил Монти, руководствуясь принципом жизни до ПО. «ПО?» — переспросил Леннон. «Падение общества». Лейки закатила глаза. Монти откашлялся. Руководствуясь принципом сохранения человечества, я голосую за то, чтобы как можно дольше держаться вместе. Он поднял руку. Кто еще за... Да к черту! Принглс поднял руку. Почему нет? Кит уставился на сублимированное мороженое и внезапно ощутил себя обманутым. Он оставался в городке только потому, что того хотела его Дакота. Но вот ее не стало, и он оказался у предела с новыми знакомыми и новыми мыслями. Но некому было объяснить непонятные вещи типа посредственных сублимированных сладостей. Кит поднял руку. Он не знал, правда ли хочет проголосовать «за», но был полностью уверен, что устал просто плыть по течению. «Да», — сказал он, — «я голосую «за». Объединим группы». «Думаю, так будет лучше». Монти посмотрел на него, как бы спрашивая. «Ты закончил?» «Хорошо, нас уже трое». «Я против», — сказала Лейки. «Потом Лоретти...» Без обид. Лейки! обратился к ней Монти. «Брось! А как же солидарность?» «У нас голосование, Монти. Весь смысл в том, чтобы выразить свою позицию. Или ты вмешиваешься в процесс?» «Ну хорошо, ладно. Можно мне уже опустить руку?» — спросил Кит. «Конечно, Кит. А пока что у нас три голоса «за» и один «против». «Два против», — возразил Леннон. Теперь все взгляды устремились на Лорету. Кит прикинул цифры. Если она сейчас проголосует за, группы объединятся. Если против, у них будет ничья, значит, изначально они зря все затеяли. Если память ему не изменяла, то некогда так в Америке выбирали лидера страны. Но что за изобретательный народ? Руководствуясь принципом жизни до ПО ларета подняла руку. «Да умножится наше число». Если Монти еще не втюрился в нее по уши, то, судя по восторгу на его лице, он уже был на полпути к этому. Ларета встала и велела всем найти себе комнату и поспать, потому что в путь предстояло выдвигаться прямо с утра. Когда все поднимались из-за стола, Леннон наклонился к киту и прошептал ему на ухо. «Когда-то давным-давно». Кто-то изобрел машину, которая замораживала продукты и удаляла из них лед. Только это ведь уже не мороженое. Тень было, да? «О», — ответил Кит и добавил, — «это... спасибо». И следом за Лейки он вышел из кухни. «Мы бывали тут прежде». «Кит, а можно вопрос?» Кит и Лейки лежали в противоположных углах спальни на втором этаже в которой прежде располагалась детская. В одном углу пыльная кроватка, на полке книжки в картонной обложке, на стене нарисован цирк. — Сегодня, — прошептала Лайки, на дороге, перед тем, как налетел Рой, помнишь, что ты сказал тогда? Покинув городок, Кид взял за правило даже спать в вязаной шапочке. Это был самый роскошный из его пожитков. Вторая кожа мозгов. Снимать ее Кит ни за что не хотел. И вот, натянув ее на глаза, он ответил лейки «Помню. Ты говорил, что уже бывал тут?» Кит дождался, пока она, наконец, задаст вопрос. «Это у тебя вроде дежавю?» «Нет», — ответил Кит. «То есть ты говорил буквально? Ты уже по правде бывал на этой дороге?» Кит подумал о том, что ранее за столом говорила Ларета О том, чтобы попытать удачу в Бостоне. Когда дело доходило до будущего, то его собственное казалось ему чем-то хрупким. Вроде больной птички. Или вроде брикета сублимированного мороженого, от которого никакой радости. Только ее тень. Я имел в виду, тихо заговорил он, что мы все на ней уже бывали. «Это как?» «Лейки». «Что?» «Мы все это уже переживали. Мы бывали тут прежде». «Доставщик!» Я стою на верхней ступеньке лестницы и работаю, работаю с карпелем и молотком. Каменная стена очень твердая. Работа продвигается медленно. Но я не унываю. Мой круг чуть меньше, грубее и не такой живой, как оригинал. Но суть передана полна. Восемнадцать лет и девять оборотов спустя я выхожу на финишную прямую. Я и сама не уверена, ради чего потратила годы на то, чтобы высечь в каменной стене подвала огромный круг. Наверное, это как если бы я откапывала некий артефакт, пролежавший в камне бесчисленные годы, в ожидании, когда кто-нибудь извлечет его на свет. В этом круге больше археологии, чем искусства. Каждый вечер я уделяю ему полчаса. Спина уже не та, что прежде. Хотя во сне открывается хранящаяся в дальних уголках подсознания важная истина. С каждым годом, по мере того, как круг все больше напоминает оригинал, мне все сильнее становится не по себе от него. Словно его бездонный центр может меня засосать. Если не хуже. Словно круг — это не более чем мой автопортрет. Через полчаса спускаюсь с лестницы полюбоваться прогрессом. Внизу круг касается пола верху высокого потолка. Неплохо. Для копии. Беру планшет, бокал красного вина, я пью его не спеша и, потягивая напиток, осматриваю склад. Мой подвал — глубокую глотку горы, пещерообразный, необработанный, идеально подходящий для своих целей. От стены до стены змеятся ряды полок, банки с сублимированными продуктами, Зажигалки, бутановые горелки, свечи, медикаменты, пятифунтовые тубы с корицей, пыльный арсенал. И все это — свидетельство амбиции архитектора, не говоря уже о его предусмотрительности, позволившей соорудить такое место. Это поистине нечто. Я иду вдоль рядов, потягивая вино и пересчитывая запасы на полках. Было время, когда опись отнимала 2-3 часа в неделю. Когда на планшете у меня крепились десятки листов с перечнем. Теперь их осталось всего два. Часы показывают, что на все-про все у меня ушло 8 минут. Покончив с вечерней рутиной, я с планшетом и пустым бокалом поднимаюсь по витой лестнице. И каждый шаг отдается металлическим лязгам и эхом. Задержавшись на последней ступеньке, перед тем как закрыть дверь, бросаю последний взгляд вниз на пустеющий подвал. Мы бывали тут прежде. Слова отражаются эхом от каменных стен. Я смакую их, даю себе секунду, чтобы впитать их, зная, что ежедневный ритуал — ближайшее доступное мне подобие живой беседы. Когда эхо моего голоса стихает, я гашу свет и ухожу, притворив дверь.